Глава 53 Откровенно говоря, ситуация была для меня в новинку, потому что до этого обычно я принадлежал к числу тех парней, которые валились из вертолета на головы предварительно подавленного огнем противника, а не был тем самым прижатым к земле противником, у которого и ходов-то нормальных практически не осталось. По чью бы душу не прилетели ребята на серебристых вертолетах, при текущем раскладе нам было с ними не совладать, и, значит, необходимо было применить тактический маневр передислокации, а, проще говоря, валить отсюда к чертовой матери. Группа Виталика, точнее то, что от нее осталось, уже валила, не дожидаясь приказа. Кто-то забежал в уцелевший подъезд дома. То ли для того, чтобы занять там оборону, занятие довольно бесперспективное, на мой взгляд, то ли для того, чтобы выбраться с другой стороны. Кто-то пытался убраться из двора. «Возьми!» — сказал Виталик, протягивая мне автомат. «Со своими пукалками вы тут много не навоюете!» Я с благодарностью принял оружие. Это был слегка модернизированный коллаж. Не настолько модернизированный, чтобы я не смог разобраться, что с ним делать. Принцип огнестрельного оружия всегда одинаковый. За один конец держишься, второй направляешь на врага и тянешь за спусковой крючок. С оружием всегда все достаточно просто. Когда первые штурмовики будущих кураторов вывернули из-за угла, я встретил их короткой очередью. Двое упали, потом упали остальные, правда уже по собственной воле. А не потому, что так им приказали мои свинцовые друзья и открыли ответный огонь. По обломкам вокруг нас защелкали пули. прикрой к хренам!» Я послал в сторону врага еще несколько очередей, на этот раз особо не целясь. И Петруха с Виталиком сумели отползти к остаткам здания, из которого валил дым. У вертолётов поддержки кончился боезапас, и они скрылись за верхушками деревьев и крышами домов. Транспортник повисел немного над соседним двором, а потом неторопливо полетел вдоль улицы, то ли высматривая разбежавшихся парней Виталика, то ли ища себе место для посадки. Я добрался до относительного укрытия, где мне и ждали Петруха с Виталиком, и приводился спиной к стене. — Твои знакомые? — спросил я. — Что это за ребята? — Придурки из Москвы! — сказал Виталик. «Одержимые идеи построить идеальное общество на обломках, сука, цивилизации!» Еще одни чуваки, считающие, что без большого количества оружия и поддержки с воздуха идеального общества не построить. Если это кураторы в начале их пути, то мы знаем, что в конечном итоге что-то построить у них все-таки получилось. Было ли их общество идеальным? А такие в мировой истории вообще случились? Думаю, вряд ли. Разумеется, у меня тут же возник шаблон перебить их всех здесь и сейчас, сбить, так сказать, на взлете, пока они еще не успели набрать полную силу и не начали посылать в прошлое агентов, отравляющих мою и без того не слишком спокойную жизнь. Не факт, конечно, что им на смену не придут еще какие-нибудь людоеды, ведь свято место пусто не бывает, а постапокалиптический мир как раз и создан для того, чтобы в нем появлялись и расцветали придурки всех мастей». Но те-то мне еще ничего сделать не успели. План был хорош, но все карты спутывало одно «но». У меня не было средств для его притворения в жизнь. Вряд ли мне удастся уговорить Виталика и его людей отправиться со мной в поход на Москву, где, очевидно, засели будущие кураторы. А один я с ними вряд ли совладаю. У них наверняка есть и другие игрушки, помимо вертолетов. Танки там, например» и хорошо укрепленная база, где все это стоит, и что я могу этому противопоставить, кроме чувства морального превосходства. Это была явно невыполнимая программа «Максимум». А мне бы хоть напротив программы «Минимум» галочку поставить и выяснить, какого черта случилось с миром, прежде чем нас выдернет обратно. И еще я очень надеялся, что это «Обратно» будет не слишком далеко отстоять от той точки, из которой нас забрали, иначе, ну, все станет еще сложнее. Небольшая передышка закончилась, и серебристые штурмовики снова полезли в атаку. Виталик достал из кармана плаща рацию, настроил на нужную волну и приказал своим людям отходить поодиночке, назначив точку сбора. «Теперь бы еще нам самим до нее добраться!» Выслушав короткие ответы и из щелчки помех, Виталик сунул рацию обратно в карман. «Лан такой!» — сказал он и махнул рукой в сторону улицы. «Отходим туда!» «Огородами и в лес. Пешкодралом они за нами не сунутся. А пока их вертушки не вернутся, мы успеем среди деревьев затеряться к хренам. Вы идете первыми, я прикрываю». «А чего это ты прикрываешь?» — возмутился Петруха. «Молодой ты еще, чтобы нас, взрослых дядек, прикрывать». Если вспомнить, в каком году происходило дело и сколько здесь Виталику должно быть лет, это было весьма сомнительное утверждение, и могучий бородач его проигнорировал. Мы аккуратно перебрались по обломкам здания к стене, ведущей на улицу. Дым резал глаза и заставлял нас кашлять, но сейчас дым был нам на руку, потому что ветер нес его как раз в ту сторону, куда мы собирались отступать, и затруднял противнику обзор. ажи Мы с Петрухой выпрыгнули на асфальт и, пригнувшись, бросились к противоположной стороне улицы. Противник появился, когда мы были уже на середине, и прятаться было некуда. Трое серебристых штурмовиков с автоматами. Я выстрелил первым и снял того, что стоял слева. Петруха тоже выстрелил, но промазал. И я уже был готов падать на асфальт, перекатываться, стрелять и уворачиваться от пуль, когда дуплетом грохнул кроссовой Виталика. И парни в серебристой броне, ну, они испарились. Особая уличная магия, не иначе. Не останавливаясь, мы пересекли улицу и залегли на противоположной стороне, постреливая в сторону врагов и прикрывая отход Виталика. Он добрался до нас вполне благополучно. И дальше уже мы двинули втроем, полным ходом, постоянно озираясь по сторонам и внимательно слушая, не приближаются ли вражеские вертушки. Когда они таки приблизились, мы уже миновали огороды и укрылись в лесу, под сенью деревьев. Виталик спрыгнул. А точнее, тяжело свалился в овраг и забрался в нишу, образованную естественным изгибом земли и прикрытую сверху корнями, нависающего над оврагом древесного исполина. И мы последовали его примеру. Вертолеты пролетели сильно левее, и шум их винтов медленно затихал где-то вдалеке. «Понимаю, что сейчас неподходящее время, но другого момента может и не представиться», — сказал я. «Виталик, мне нужна информация». «Ясен пень, сука! На кой хрен вас сюда вообще занесло?» — сказал Виталик. Это была ловушка, только похоже, что сработала она не так, как задумано, и наши серебристые друзья пытаются это исправить. «Думаешь, это за вами? А раньше они на вас часто налетали? С регулярностью, достойной лучшего, сука, применения. Раз в два месяца или что-то около того. Так что, может, это их обычный, сука, рейд? И ты себе просто льстишь к хренам. Да, да это, в принципе, без разницы. Давай лучше историческую справку оформим. Что было-то? Ядерная война, сказал Виталик. Спасибо, Кэп. Кто с кем? Кто начал? Как предотвратить? Все, со всеми. Начали, не мы. Хрен его знает. Он тяжело и хрипло задышал. И, наверное, надо было дать ему передышку. Но, к сожалению, у меня не было на это времени. Чапай, ты пойми, это, сука, бесполезно. Только в кино можно настучать по кумполу одному конкретному человеку. И этим сразу все исправить, к хренам. В реальной жизни все немного сложнее. Так что было-то? Сначала было много локальных конфликтов по всему миру. Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. На Балканах опять полыхнуло. Евреи традиционно бомбили арабов, все такое. Люди зверели. Красные линии потихоньку сдвигались, менялись сферы влияния, мировую экономику штормила как мою бывшую после бутылки мартини. Но в целом как-то еще удавалось удерживаться в цивилизованных рамках. Ну, относительно. ООН, сука, выражал озабоченность. Отдельные лидеры, Как правило, те, от которых ничего не зависело, призывали к миру. Другие, чьи решения хоть на что-то влияли, лицемерно соглашались на словах, а на деле продолжали гнуть свою линию. Но система худо-бедно работала. А потом Китай полез возвращать себе Тайвань. И известная всем субстанция таки попала на вентилятор, после чего нас всех и забрызгала хренам. «С этого момента поподробнее», — попросил Петруха. Ну, сначала ребятам тоже удавалось удерживаться в рамках приличия. Ракетные обстрелы, налеты беспилотников, все такое. Даже от ковровых бомбардировок удерживались. А потом народная освободительная армия отправилась высаживать свой десант. А там, как на грех, мимо совершенно случайно американская авианосная группа проплывала. — Заблудились, наверное, — сказал Петруха. — Так оно и было, — заверил его Виталик. В общем, случился замес, в результате которого много корабликов, в том числе и очень больших, отправились на дно, и рыбы стали сыты и довольны. Дальше эскалация только нарастала, и ее было уже не остановить, а тут, как назло, в США случились очередные выборы, на которых победила одноногая негритянская женщина не с крепной, сука, ориентацией, что и в самих штатах части народа не сильно-то и понравилось и в воздухе ощутимо запахло новой гражданской войной. Ну и она не придумала ничего лучше, чем поднять ставки где-нибудь подальше от своих границ, и отправила чуть ли не весь Тихоокеанский флот к берегам Китая. И тем это тоже не сильно-то ей понравилось, и случилась еще одна мощная заруба, после которой флота у сторон практически не осталось, и пришлось от морского боя к более захватывающим игрищам переходить. Итоги случился обмен ядерными ударами. «Тайвань, сука, утонул к хренам. Ну, ты же понимаешь, что суть вопроса-то на самом деле была уже отнюдь не в Тайване, а часть ракет упали на Дальнем Востоке, на нашем Дальнем Востоке, Чапай». «И мы в стороне не остались», — сказал Петруха. «Ну а как мы могли остаться в стороне?» — спросил Виталик. «Мы ответили, потом нам ответили, потом, когда стало понятно, что уже можно...» Все всем ответили и стали решать давно наболевшие вопросики с силовым порядком. А у кого ядерных бомб не было, те тоже у стенки стоять не захотели. И полыхнуло уже по всему, сука, шарику. И вот мы здесь. Он закашлялся, и пока он был занят, я пытался уложить в голову ту страшную картину, которую он мне открыл, но укладывалась она плохо. Конечно, я всегда знал, что люди идиоты, но никогда не думал, что до такой степени. «Так что, несмотря на то, что ты хороший парень, Чапай, и я неистово уважаю твое желание все исправить, ничего у тебя к хренам не выйдет», — сказал Виталик, справившись с приступом кашля. «Нельзя просто вернуться в 90е и там это как-то остановить. Хоть ты массовые расстрелы устрой, потому что, если глобально, то оно не в 90-е началось, а гораздо раньше. Дело ведь не в каких-то отдельных исторических личностях». Дело в самой человеческой природе, Чапай. А ее за десятилетия не изменишь, если это вообще, сука, возможно. Один вон попытался, и того распяли. А это ведь были еще не самые людоедские наши времена. Ну, если сравнивать с тем, что потом было. Я мог понять пессимизм человека, живущего в постапокалиптическом мире, сражающегося за консервы и вынужденного отстреливать крысопауков. Но разделять этот пессимизм я, разумеется, не собирался. Не бывает абсолютно безнадежных дел. Бывают только люди, которые слишком рано опускают руки. И раз уж я вписался в эту историю, я должен довести ее до конца. Ну, или сдохнуть, пытаясь, что тоже вариант. «И что ты посоветуешь?» – спросил я. «Как бы ты поступил на моем месте?» Виталик снова закашлялся, прикрыв рот ладонью. И когда кашель прекратился, и он убрал руку, на пальцах была кровь. И на губах тоже. «На твоём месте, Чапай, я бы отвалил и дал мне помирить спокойно», — сказал он. «Вот чёрт!» Во всей этой неразберихе, дыму и попытке укрыться от следующего вертолётного налёта я и не заметил прореху на его кожаном плаще. Цвет уж больно удачный, да и тёмная рубаха, надетая под ним, маскировала дыру. И крови на тёмной ткани почти не было видно, а крови было много». Я осторожно расстегнул плащ, отвернул в сторону пропитанную кровью рубаху и увидел несколько плевых отверстий в очень неприятном даже для профессиональных медиков месте. А профессиональных медиков поблизости не наблюдалось, и вряд ли мы успеем дотащить его до базы, где бы она ни была, а без операционного вмешательства жить Виталику осталось недолго. «Аптечка есть?» – спросил я. Кто его знает, может быть, в бездонных карманах его плаща завалялась хотя бы пачка бинтов и несколько шприцев с обезболом. «В машине осталось», — сказал Виталик. «Мы, сука, в бой вступать не планировали». «Что ж ты бронежилет не надел?» — поинтересовался я, раздеваясь в намерении использовать свою футболку в качестве перевязочного материала. «Не люблю я эти штуки, дышать в них тяжело». Я оголил торс и стал разрывать свою футболку на полосы. «Не стой, Чапай! Это не та жизнь, за которую, сука, стоит цепляться!» «У тебя там люди», — напомнил я. «Ты не имеешь права просто вот так взять и умереть. Я там не главный, о людях есть, кому позаботиться. Так что просто отвали! Тебе нужна была информация, ты ее получил. А теперь оставь меня в покое!» «Чапай!» Позвала Петруха, пытавшись перевернуть Виталика на бок. Я посмотрел, куда он показывает, и... В общем, там все было плохо. В спине бородача было еще несколько отверстий, совсем не связанных с теми, что были спереди. И два из них были проделаны довольно внушительным калибром. И как только я их увидел, то сразу понял, что Виталик не жилец. Конечно, может быть, медицина будущего творит чудеса, но где мы и где та медицина? Даже если нам удастся все это перебинтовать, на что моей футболки точно не хватит, Виталик все равно умрет от внутреннего кровотечения и, скорее всего, сделает это в течение нескольких минут. Так что я решил уважить его просьбу и отказаться от попыток реанимации. Если человек хочет умереть спокойно, это его право, в конце концов. Вы же понимаете, что если бы существовал хоть малейший шанс его спасти, я бы не остановился, но таких шансов не было. Я видел много полученных в бою ранений, куда больше, чем мне бы хотелось, и понимал, когда уже нет смысла бороться. Было даже удивительно, что он все еще жив. Любой другой человек, не обладающий его запасами прочности, умер бы еще по дороге сюда. Наверное, настало время для моей последней речи, — сказал Виталик, когда мы аккуратно положили его на место и запахнули плащ в которой я должен призвать вас отомстить за меня люто и кроваво, или, напротив, отказаться от этой мести к хренам. Потому что, наверное, оно того не стоит, и надо жить своей жизнью, а не множить количество насилия в этой, сука, вселенной. Но я не буду этого делать, потому что знаю, что вы в любом случае поступите так, как посчитаете нужным». Он откинул голову, нащупал мою руку и сжал ее. И я почувствовал, что силы в его пальцах осталось совсем немного. «Чабай, забудь о том, что я тебе наговорил. Ни один бой не проигран, пока жив последний солдат. На самом деле это ни хрена не так. Я знаю, но я все равно буду в это верить. И ты, дядь Петь, тоже забудь. Вы мужчины взрослые, сами решите, что делать». «Работайте, братья!» Он захрипел, и жизнь покинула его некогда могучее тело. Я посмотрел на Петруху и встретился с его остекленевшим взглядом. И я увидел ярость, которая плещется в его глазах за завесой скорби. «Они убили Виталика! Чапай, надо идти в Москву!» Сказал он.